Глава пятая. Так, где-то здесь должна быть нужная мне аудитория. Где-то здесь. Я снова уткнулась в листок с расписанием. Ничего же не понятно. Зато перед тем, как отправить меня на совершение подвигов, то есть на учебу, Марана пару раз ткнула в эти строчки, показывая, где что. И вот здесь вроде как должна быть указана аудитория. По крайней мере, обозначение номера на непонятном языке я все же запомнила. Одного единственного номера, но хоть что-то. Как я дальше буду учиться, если даже расписание своё не понимаю? До да кого это волнует? У них же здесь полный бардак, ещё и преподаватели на студентов бросаются. Как вспомню эту жуткую сферу тьмы, так содрогаюсь. И тут из-за угла кто-то вышел. Причём так быстро шёл, почти бежал. Увлечённая своими мыслями и разглядыванием нечитаемого в расписании, я слишком поздно заметила, только когда врезалась прямо в него. "Ой", пискнула я. Хотела извиниться, но не успела. Этот кто-то схватил меня за плечи и затащил Хм. Сначала мне показалось, что он собирается шваркнуть меня о стену. Честно говоря, после издевательств препода и новостей из столовой я бы не удивилась, если бы в ответ на случайное столкновение мне отомстили жестоким убийем о стену. Однако удара не произошло. Я испуганно выставила руки перед собой, но стена внезапно стала полупрозрачной и пропустила сквозь себя. Незнакомец устремился вслед за мной, и мы вдвоём оказались в тесноватой нише, прижатыми друг к другу. Слишком ошеломлённое происходящим я тут же попыталась вырваться, но незнакомец не отпустил, только сильнее прижал к себе. «Тише ты, не брыкайся!» — прошипел он мне на ухо. «Чёрт, да я ведь его знаю!» А из коридора тем временем доносились голоса. «Да где же он? Не мог ведь испариться. Девочки, вы видели, он точно свернул именно сюда?» «Да точно сюда повернул. Наверное, уже вон туда пошёл за угол. Пойдёмте же быстрее, нужно догнать. У меня так вся прическа растреплется!» От быстрой ходьбы? Нет, ну какой вёрткий принц, постоянно ускользает как-то специально. Он, наверное, просто спешит. У принца должно быть много дел. Лишь бы не зажимался по углам с какой-нибудь курицей. По коридору звонко процокали каблучки, мимо нас торопливо прошли три высокие девушки. Из-за спешки двигались как цапли, но зато сверкали по пути модельной внешностью. И чего это принц от таких красавиц бегает? Хм. Стоит вот сейчас, прижимает меня к груди, дышит в волосы. И так горячо-горячо от его дыхания. «По-моему, они уже ушли», — заметила я, снова пытаясь высвободиться из объятий. «Нет, подожди». Принц Лорион, а это был именно он, воспротивился, прижимая меня ещё теснее к себе. Хотя куда уж теснее. Носом впечатал в плечо. А в коридоре тем временем показалась ещё одна девушка. Эта шла медленнее, словно кралась, и внимательно оглядывалась по сторонам. Я перестала рыкаться потому, как совсем не хотелось, чтобы кто-то обнаружил меня в укромной нише в объятиях принца. Чувствую при таком раскладе умру гораздо быстрее, чем от рук преподавателей или студентов с факультета власти. Тем временем девушка прошла мимо, ещё немного подождав, принц наконец меня отпустил. С этой стороны стена оказалась полупрозрачной, так что я без опасений выбралась сквозь неё наружу. Облегчённо выдохнула и покосилась на принца. Красивый, конечно. Светло-золотистые волосы, благородное лицо, чистый опрятный камзол цвета слоновой кости. Кстати, я только сейчас рассмотрела его глаза. Конечно же, голубые. Да этот принц как будто с иллюстрацией к сказкам сошёл. Ничего удивительного, что за ним тут бегают почти что толпами. Вот только... Ну зачем я загадала такое идиотское желание? На кой мне замуж за принца? Замуж я, конечно, не против выйти. Какая девушка не мечтает о большой и прекрасной любви? Но принц это уже как-то чересчур. «Да и вот наткнёшься на такой взгляд, и по морде дать хочется, желательно, с ноги, а не замуж выходить». Эк его перекосило, как будто не с девушкой в нише обнимался, а с гигантским слизнем. Того и гляди, презрительно фыркнет «землянка». Но, видимо, воспитание принца всё же пересилило. По крайней мере, на этот раз он уже не повёл себя, как истеричка. Никому ни слова, поняла? О чём? Я даже как-то растерялась. «О том, что я тут, в нишу зашёл». А, об этом не беспокойтесь, не в моих интересах об этом распространяться. Ларион внезапно посерьёзнел, взгляд сделался внимательным, оценивающим. Правильно, не в твоих интересах. Кому ж захочется, чтобы все узнали, как он бегает от красивых девушек? Может, прав был Дарен, у принца развивается фобия? Но что-то мне подсказывает, Ларион имел в виду совсем другое, а не эти игры в прятки. Оценил моё желание выжить, я снова покосилась на стену, из которой мы только что вышли. И ведь на самом деле просто стена. Ни за что не догадаешься, что там есть какая-то ниша. Я одного не пойму. Как вы смогли пройти сквозь стену?» Лорион удивлённо выгнул бровь. «Это всё, что тебя интересует? Нет, а чего он ждал от меня? Что я пристану с расспросами о его планах на вечер?» «Сквозь стену я не проходил», — всё-таки ответил принц. «Эти ниши здесь в корпусе факультета магии и любви повсюду понатыканы. Для чего, надеюсь, сама догадаешься?» Он насмешливо улыбнулся. «Конечно. Чтобы прятаться там от поклонниц». Посчитав, что на этом разговор завершён, я развернулась и продолжила путь. Где-то там впереди, через пару поворотов, должна находиться аудитория, в которую мне нужно попасть. Правда, занятие уже заканчивается, но хоть погляжу, что там и как. Может, домашнее задание узнаю. Не хочется в следующий раз опозориться и снова стать жертвой чьих-нибудь издевательств. Я чувствовала взгляд принца на спине, но оборачиваться не стала. Он, к счастью, не окликнул. «Кстати, мы ведь в одной группе учиться должны». прогуливает, что ли? Аудиторию я всё же нашла, вот только добрала до неё к концу пары. Через приоткрытую дверь доносился голос преподавательницы. И не забудьте, обворожительная улыбка это отличное заклинание. Простое с минимальным влиянием, но может принести прекрасные плоды. Потренируйтесь хорошенько к следующей паре. Заклинание обворожительная улыбка? Серьёзно? Преподавательница замолчала, в аудитории послышался шум. Вскоре оттуда начали выходить студенты, преимущественно правда студентки. Девушки выплывали в коридор одна за другой. Все красавицы как на подбор, но что поразило меня больше всего, девушки были в платьях. Так вот она, какая форма на факультете магии и любви. Разнообразные фасоны и цвета, украшения, рюшечки до колте. У меня от всей этой красоты зарябило в глазах, и всё же стало обидно. Ни одного розового платья. Даже то, которое с рюшечками, явно не отличающиеся хорошим вкусом владелицы персикового цвета. Выглядит отвратительно, хуже моей формы, но зато не розовая. А я тут одна, получается, любительница розовых сердечек. Обидно. Впрочем, девушек с сомнительным вкусом оказалось не так уж много. Всех остальных хоть сейчас отправляй на подиум. Ну или замуж за принца, что вероятнее, учитывая, на каком мы факультете находимся. Студентки проплывали мимо, переговаривались и меня совсем не замечали. А когда поток дивных созданий закончился, из аудитории вышел щуплый взлохмаченный паренёк с поразительно угрюмым лицом. Вот он меня заметил и тут же очтинелся. Чего смотришь? Мне бы, наверное, стоило промолчать или сказать что-нибудь нейтральное, но ведь любопытство распирало. Ты тоже хочешь выйти замуж за принца? Чего? Он удивлённо выпучил глаза. Ну, ведь это факультет магии и любви. Да, и что? Постой. А ты загадала выйти замуж за принца? Парень внезапно рассмеялся. Ну ты даёшь, вот ведь сумасшедшая. Да почему я сумасшедшая? Честно говоря, стало немного обидно. И мне о сумасшествии говорит парень с факультета магии любви. Послушай, ты, наверное, плохо ещё разбираешься во всём. И номерянка, да? Слышал, что это странная студентка с двойной магией из другого мира. Ну так вот, на факультет магии любви поступают с разными желаниями. и те, кто поумнее, загадывают просто удачное замужество. Всё-таки замужество. Да, я мщу за то, что назвал сумасшедшей. И не только. Насупившись, парень развернулся и зашагал вперёд по коридору. Действительно, уже все ушли далеко вперёд, потому как следующее занятие должно проводиться в другой аудитории. Я поспешила нагнать парня. Он хотя бы знает, куда идти. Так что загадал ты? Как тебя угораздило? Мужчины тоже учатся на факультете магии любви. Желания могут быть разными. Желание найти хорошую жену или просто увлечённость любовной магией. Мужчина, увлечённый любовной магией. Чем дальше, тем страшнее. А о желаниях спрашивать не принято. Хватит и того, что мы все на одном факультете. Пробурчал он и снова замолчал. Так, Ника, пора налаживать контакты. И первым делом нужно прикусить язык, чтобы не шутить на тему сомнительных желаний. Поравнявшись с ним, я дружелюбно улыбнулась. Не знала. Спасибо, что объяснил. Я действительно здесь пока ещё ничего не знаю. И совсем не хотела обидеть тебя неудобным вопросом. Парень зыркнул на меня из-под ло비, но промолчал. Слушай, а ты чего такой расстроенный? Что-то случилось? Случилось. И чуть помолчав выдал трагически. Мне совершенно не удаётся заклинание обворожительной улыбки. Спокойно, Ника. Главное не смеяться, не смеяться. Чёрт, он серьёзно? Но, наверное, программа здесь для всех одинаковая, что для девушек, что для парней. Так что старательно сохраняем серьёзное выражение лица и уточняем. А что именно не получается? Тем более ни разу ведь не видела, как эти заклинания произносятся. Или показываются. Как они вообще это делают? Да вот что! Парень издал какой-то невнятный звук, щёлкнул пальцами и... Ну и да, показал, собственно, заклинание. Губы растянулись в чудовищные улыбки на половину лица от уха до уха, сверкнул зловещий чистокол острых зубов. Да ещё рык раздался. От неожиданности я отпрянула и чуть не споткнулась. Улыбка парня быстро исчезла, являя взору уже обычное лицо, вполне человеческое. Вот, видишь, угрюмо сказал он. Иллюзии сами собой вплетаются, и я не понимаю, в чём ошибка. Я не нашла, что ответить. Увы, помочь здесь ничем не могла, но сочувственно кивнула, мол, понимаю твою боль, держись. Как тебя зовут? полюбопытovala я спустя какое-то время. Толикар, буркнул он неохотно. И стоило попасть в другой мир, чтобы познакомиться с парнем по имени Толик. Я Вероника. Угу. Наверное, он по-прежнему раздумывал, где ошибся, если получается столь чудовищная улыбка. Больше отвлекать его не стало, довольствовалась тем, что Толик прекрасно знал дорогу и привёл меня к нужной аудитории. Девушки уже были здесь, и не только девушки. Я насчитала ещё троих представителей сильного пола, и если двое парней выглядели как-то излишне утончённо, что ли, Вот, глядя на них, не возникало сомнений, что обворожительной улыбкой они владеют в совершенстве. То третьим оказался принц Лорион. Не все занятия прогуливает, не все. Тоже, наверное, не захотел тратить время на обворожительные улыбки, а пришел поучиться чему-то более серьезному. Эти двое сидели на задней парте и о чем-то спокойно беседовали. Зато вокруг Лориона девушки так и крутились, так и крутились. Все старались мимо пройти, да еще не по разу. Но особенно везло огненно-рыжей красотке. Та буквально сияя и грелась в лучах внимания принца. Ларён вежливо улыбался, о чём-то рассказывал, девушка смеялась всем своим видом, показывая, как ей приятно высокое общество. Пока мы столиком пробирались к свободной партии, вернее, пробирался Толик, а я за ним, не спрашивая его мнения, огненно-рыжая собеседница принца вспомнила о том, что к паре нужно подготовиться. Не прерывая разговора, открыла сумку, засунула в неё руку, намереваясь вытащить оттуда письменные принадлежности, и внезапно изменилась в лице. Девушка выпучила глаза и заверещала, отскакивая от сумки прямо в принца. В первом мгновении Ларион растерялся и ничего предпринять не успел. Наверное, не ожидал столь наглого нападения. Продолжая дико верещать, девушка замахала руками, словно пытаясь оттолкнуть что-то, чего очень сильно испугалась, и угодила прямо в глаз несчастному принцу. Тот страдальчески скривился, и из сумки высунулся хомяк. Присутствующие засмеялись, а рыжая пунцовее от смущения и, покрываясь пятнами, бросилась прочь из аудитории. Ещё одна девушка, на этот раз миниатюрная блондинка, подскочила к принцу. «Ох, как же это она так! Вы не пострадали! Давайте я вам помогу, я умею!» «Лечить глаза? Не нужно!» Отбивался от неё принц, но девушка настырно лезла руками ему в лицо. Уж не знаю, что она там собиралась сделать. Выдавить глаз, чтобы не болел. «Вилона боится хомяков», — пояснил Толик. Недавно мы об этом узнали, и вот. Не хочу замуж за принца, не хочу. Честно говоря, я испугалась за хомяка. Жалко бедолагу. Он-то не виноват, что кто-то из девчонок решил поразвлечься, за одну унизив соперницу на глазах у принца. Хм, на глазу. В общем, неважно. Девушки смеются, им смешно, а хомяк вон как растерялся, не знает, куда бежать. Ну, я и поспешила ему на помощь. Почти добралась до сумки, когда хомяк внезапно растаял. Вот просто раз и исчез, словно не было здесь никого. Иллюзия, что ли? Я так и замерла с протянутыми руками, осмотрелась и чуть не выругалась, потому что если до этого момента меня попросту не замечали, то вот сейчас смотрели все. И даже принц одним глазом наосмотрел. Это иллюзия, хомяк не настоящий, пояснил Ларион. Я смутилась и поспешила на место. Толекс кукожился за партой, старательно делая вид, что не знает меня. Девушки зашушукались, кое-кто даже откровенно заухмылялся. «Молодец, Ника!» – выставила себя посмешищем. В почти женском коллективе очень ценное достижение. Впрочем, на уничижительные мысли времени не осталось. В аудиторию быстрым шагом вошёл преподаватель. Я ожидала увидеть женщину, тем более после того, как слышала женский голос на прошлой паре. Однако это оказался мужчина. Широкоплечий, с аккуратно зачесанными каштановыми волосами и настолько обворожительной улыбкой, что я даже подумала, а не воспользовался ли он заклинанием. Девушки тут же замолчали, расселись по своим местам. Преподаватель прошёл к кафедре, окинул взглядом студентов, на мне странно задержался. Мне показалось, или по его лицу в этот момент как будто тень пробежала, и улыбка подозрительно начала увядать. Впрочем, преподаватель быстро взял себя в руки, снова улыбнулся. Пожалуй, сегодня начнём с небольшого опроса. Я должен убедиться, что с прошлого занятия вы хорошо усвоили знания. Итак, первый вопрос, самый важный. Можно ли при помощи любовной магии вызвать настоящую любовь? Лес рук, почти все девушки подняли. Что любопытно, все студентки теперь тоже улыбками сияли. Если бы не видела, как они крутились вокруг принца, подумала бы, что на преподавателя большинство из них тоже заглядывается. А может и вправду, принц только один, а вместе с преподом уже два красавца. Я покосилась на Толика, но спросить не рискнула. Не хотелось получить выговор за неподобающее поведение во время занятия. К тому же действительно хотелось послушать об этой любовной магии. «Илора», — преподаватель кивнул миловидной шатенке. Та с радостным видом поднялась из-за парты. «Настоящую любовь вызвать любовной магией невозможно. Зато можно...» «Достаточно, Илора, это будет следующий вопрос. А вы садитесь». «Какие виды любовной магии существуют?» Снова множество рук, правда, на этот раз все же поменьше. Преподаватель кивнул блондинки с утонченными чертами лица. «Алла». вставала она медленно и так. В общем, девушка явно старалась выглядеть соблазнительно, только непонятно для кого старалась, то ли для принца, то ли всё же для преподавателя. Встав из-за парты, продемонстрировала весьма откровенное обтягивающее платье из красной чуть переливающейся ткани. Господи, куда я попала? Хотелось постучаться головой о парту, но удержалась. Просто не хотела тем самым привлекать к себе лишнее внимание, и так уже выделилась. Любовная магия делится на несколько типов. Магия, которая вызывает страсть, причём сила этой страсти тоже может быть разная, как и продолжительность. Это может длиться одну ночь или несколько дней. Самые сложные заклинания позволяют вызвать страсть на месяц. С какими-то из них можно бороться, с какими-то почти нереально, настолько сильную страсть они вызывают. Также есть магия, которая вызывает привязанность или зависимость, есть магия, вызывающая нежность, есть магия, которая вызывает одержимость, но всё это, конечно, не настоящая любовь. «Можно подтолкнуть, заинтересовать при помощи магии, а дальше нужно действовать уже другими способами». «Верно», — улыбнулся преподаватель. «Садитесь, Моретта». Садилась она с таким видом, словно выступила на концерте и теперь начинает раздавать своим поклонникам воздушные поцелуйчики. «Кто скажет, какой вид магии Моретта ещё не назвала?» Несколько поднятых рук уже не слишком уверена. «Толикар!» Парень вскочил и с готовностью ответил. Есть ещё магия обояния. Самая лёгкая из всех. Наносит очень мягкое воздействие, но не прицельная, потому что придаёт обояние тому, кто эту магию применяет. Например, к такой магии относится заклинание Очаровательная улыбка. Прекрасно, усмехнулся преподаватель. Очень рекомендую вам этот вид магии. Да-да, именно вам, Толикер, подтвердил он в ответ на вопросительный взгляд. Боюсь, иначе вам будет сложно привлечь внимание какой-нибудь девушки. Толик вжал голову в плечи и торопливо опустился за парту. Девушки захихикали. Какой же неприятный тип этот преподаватель. Такому никакое очарование не поможет. Вот за что он унижает несчастного Толика. Ну да, не красавчик, выглядит не взрачно и не слишком аккуратно, но это не повод унижать его у всех на глазах. То ли я слишком недобро на преподавателя смотрела, то ли он вспомнил о моём появлении на лекции из-за того, что мы вместе с Толиком сидим, но его взгляд тут же зацепился за меня. А это наша новенькая, усмехнулся он с предвкушением, будто нашёл очередную жертву для издевательств. Хотя почему будто? Нашёл и похоже собирается на мне отыграться. Только непонятно за что. Почему вообще меня тут все ненавидят? Ну что я им сделала, что? Как вас зовут? Проглотив не слишком хороший вопрос о вас, ответила. Вероника. Что ж, Вероника. Поднимитесь. Я встала из-за парты. Вы прогуляли первую лекцию, вероятно, считая себя особенной. И тут я всё же не выдержала. Я не прогуливала. Меня зачислили с опозданием на неделю. Вот именно. Зачислили спустя неделю после начала занятий, как будто вы особенная. Да он и так меня ненавидит. Куда уж хуже? В общем, снова перебила. Но ведь это не я так решила, а руководство академии, которое приняло решение о моём зачислении. Вероника, позвольте напомнить, что я пока не давал вам права говорить. Вот спрошу, тогда будете отвечать. Вы пропустили первую лекцию, но, вероятно, уже ознакомились с поданным на ней материалом. А потому сможете ответить на простой вопрос. Что самое важное при использовании любовной магии? Эмоции, сказала я, припомнив лекцию на факультете власти. Какие именно? Так, ну если для власти важна целеустремленность, то здесь... Что нужно здесь? цвет чистой и прекрасной любви ко всему живому. А ведь может быть, мы же здесь с магией созидания, а созидание ассоциируется с чем-то светлым. Хотя нет, будь они все белыми и пушистыми, не пользовались бы заклинаниями страсти и одержимости. Жажда любви, наугад брякнула я, всё равно правильного ответа не знала. Преподаватель изумлённо выгнул бровь. Правильно. Вы всем своим существом должны жаждать любви, чтобы использовать любовную магию. «Но раз вы такая умная, Вероника, вы нам это и продемонстрируете. Выходите к доске!» «Да что ж такое-то? Неправильно ответишь за гнобят. Правильно ответишь, предпримут ещё одну попытку выставить посмешище». Недоброе предчувствие окончательно испортило настроение, но я всё-таки вышла. Не спорить же с ним. Встав рядом с преподавателем, даже имя которого не знала, я с мрачным выжиданием смотрела на него. «Ну, что придумаешь, гад?» Вблизи, кстати, с удивлением рассмотрела его глаза. «Да». Бездонные серые очи, иначе не скажешь. Вот наверняка без какого-нибудь заклинания не обошлось. Есть же обворожительная улыбка. Тут тоже, наверное, нечто подобное. К заклинаниям мы прибегать не будем. Вас этому научат на других парах, посвящённых тому или иному виду магии. У нас дисциплина общая. Но эмоции являются общей основой любой магии. В том числе при помощи нужных эмоций и небольшого количества сырой магии созидания можно сотворить что-нибудь несложное. О, так это он для того, чтобы вызвать нужные эмоции, постоянно девушка ему улыбается и прожигает бездонными серыми очами. И что у нас будет самое простое, для чего даже заклинания не нужно. Он снова повернулся ко мне. Магия обояния. Да. Создайте вокруг себя ореол обояния. Я смотрела на преподавателя, тот чего-то ждал, наверное, когда я создам этот самый ореол. Вот только никто не объяснил мне, как это делается. Что же вы медлите, Вероника? Не получается. Я чуть зубами не заскрипела. Я не знаю, как это делается. Правда? Странно. Как же так? Выдающаяся студентка, а не знает, как применяется простейшая магия. Ну вы же преподаватель, вы можете мне объяснить. Конечно. Я-то всё могу. Но почему я должен возиться со студентками, возомнившими о себе неведомо что, однако на деле ничего собой не представляющими? Да гордины тебе в морду. Я вообще ничего о себе не воображала. Меня просто затолкали в эту несчастную академию, где каждый почему-то считает своим долгом унизить. И тут я почувствовала что-то странное. Под этим насмешливым взглядом, под тихий хихиканье наблюдающих за бесплатным представлением студенточек, я внезапно ощутила, будто во мне что-то бурлит и грозит в любой момент вырваться. Ох, что-то сомневаюсь, что это магия созидания. Начинайте, Вероника. Не стоит тратить наше время попусту. Почувствуйте желание понравиться тем, кто смотрит на вас. Призовите магию, окружите себя ею. Пусть все ощутят притягательную силу вашего обаяния, всё же подсказал преподаватель. Вот только смотрел издевательски, ни капли не сомневаясь в моём провале. Ну ещё бы он сомневался. Ведь знал же, что не могу я, просто не могу в этот момент ощутить нужные эмоции. Жаждать любви, когда хочется придушить. Ну же, Вероника. Он наклонился ко мне, являя во всей красе бездонные серые очи. Нет, это точно какая-то магия. Или же вы такая особенная, даже не можете расположить к себе одногруппников? Не сводя с меня взгляда, преподаватель перешёл на шёпот. Я уж не говорю о себе. Во мне вы вызываете только отвращение. Земляне не особенные, вы всего лишь бесполезные выскочки. Нет, я не ощутила жажды любви. И её во мне сейчас не было. Зато бурлила нечто совершенно другое. Бурлило так, что я уступила, сдалась, просто не смогла удержаться. Магия выплеснулась во все стороны густой чёрной волной. Задрожал пол, пространство наполнилось гулом. Где-то отдалённо послышался испуганный девичий виск. Последнее, что я увидела это вспышка света. Она разорвала пространство и устремилась прямо ко мне, а потом я просто отключилась. Вероника, очнись. Вероника, ну же, приди в себя. Я ощутила, как что-то мягкое скользнуло по щеке. С трудом разлепив глаза, увидела золотистое сияние на пальцах Ларионона. Именно он гладил меня по лицу, но, наверное, не просто гладил. От его пальцев исходила магия, и мне становилось чуточку лучше. Поняла, что лежу распростёвшись у него на руках, а тело ватное. Такая чудовищная слабость, что даже пошевелить рукой не могу. Оторвав от меня взгляд, принц поднял голову. По-моему, вы забываетесь, магистр Волиар. Холодно произнёс Ларион. Надо же, никогда не слышала у принца такого жёсткого, даже стального голоса. Вот именно, магистр здесь я, и я проводил занятия, даже объяснил студентке, что и как нужно делать, раз уж она сама этого не знала. Объяснили и при этом старательно выводили её на отрицательные эмоции, как будто в жизни проще. В жизни тоже много отрицательных эмоций, но нужно уметь держать себя в руках, не менее жёстко возразил преподаватель. Никто не будет заботиться о чужих эмоциях и интересоваться, достаточно ли подходящие сейчас условия для магии и любви. И всё же ваши методы вызывают сомнения. На данный момент было всего лишь одно занятие по концентрации и вызову нужных эмоций, которое студентка Вероника тоже пропустила. А смелый препод не каждый решится спорить с принцем. Вы забываете, с кем разговариваете, напомнил Ларион. Какое-то время между ними длился поединок взглядов, но тут мне всё же удалось пошевелиться. Ну, как сказать, рукой судорожно дёрнула я с того, чтобы её приподнять и отодвинуть прядку волосчика, очищающую нос. Принц Туджа, помнился, снова посмотрел на меня. Вероника, как ты? Воды, прохрипела я. Пить хотелось зверски. Что мне печенье съеденное утром? Я пить хочу. Сейчас всё будет, потерпи немного. Перед Ларионом раскрылся портал. Он шагнул в золотистую арку, Снова хлынуло ощущение, как будто мы в густой кисель погрузились. Но это ощущение довольно быстро сменилось другим лёгким неврозом. Потому что принц перенёс меня вовсе не в столовую, как сначала подумалось, а это это же его личные покои. Я снова дёрнулась в панике, пытаясь отстраниться от принца. Вот что он задумал? Зачем к себе притащил? "Тише, тише, Вероника", мягко произнёс Ларионов, ещё крепче прижимая к себе. "Ты на пол грохнуться хочешь?" «Думаешь, тебе легче после этого станет?» «Нет, на пол я точно не хочу, так что затихла ненадолго». Тем более попытки пошевелиться снова вызвали дикую волну слабости. Ещё и пить захотелось сильнее. Хоть вой. Тем временем Лорион пересёк комнату и положил меня на кровать. Я безвольно распласталась поверх покрывала. «Да что это такое, чёрт возьми?» «Крайне неприятно чувствовать себя такой беспомощной, к тому же с принцем наедине в его комнате». Лэрён отошёл от кровати. Я всё силялась посмотреть, что он там делает, но даже голову повернуть не получалось. Наконец он вернулся в поле моего зрения. Вот, пей. Лэрён помог мне слегка приподняться и поднёс к губам бокал с водой. Сейчас уже полегчает через пару минут. Ты, наверное, слишком много магии сегодня использовала. Хотя выброс магии, конечно, был мощный, но не ожидал, что тебе станет настолько плохо. Отпив воды, снова откинулась на подушку. Это второй раз. Второй выброс магии за день принц удивился. Да, губы тоже слушались плохо, голос казался сиплым и тихим. И сколько раз ты применяла магию до этого? Ни разу. На лице Лариона отразилось неподдельное изумление. Правда комментировать не стал, вместо этого чуть помолчав пояснил. Поначалу магическое истощение может вызывать сильную жажду. Ничего страшного, постепенно научишься контролировать магию и больше не будешь тратить её в таком количестве. Какое-то время принц молчал, рассматривая меня в странной задумчивости. Я тоже молчала, потому что говорить было тяжело, зато чувствовала себя крайне неловко. Однако постепенно всё же становилось лучше. Чудовищная жажда отступила, вскоре я даже смогла приподняться. "Сиди, не вставай. Ещё рано". Принц обхватил меня за плечи, удерживая на кровати. Я замерла. Чувство неловкости усилилось. Сидим вот так на его кровати, он приобнимает меня, смотрит прямо в глаза, и лицо так близко, А, пожалуй, принц не так уж плох. Возможно, я в нём ошибалась после произошедшего в приёмном зале. Теперь он вовсе не кажется таким уж избалованным ненавистником землян. Ну я ведь и так отняла слишком много вашего времени. Ерунда. Выпустив мои плечи, он поправил за спиной подушку, так чтобы на неё можно было сидя опереться. Спешить нежелательно. Тебе нужно ещё немного отдохнуть, пока не восстановишься. И давай на ты. А меня не загрызут? Ларион внезапно рассмеялся. «За одно только обращение на ты вряд ли. А вот он внезапно наклонился ко мне, провёл рукой по бедру. За то, что ты побывала в моих покоях, вполне могут». Я вздрогнула, но возмутиться не успела. Принц уже сам отклонился и руку от моей ноги тоже убрал. В глазах мелькнули искорки смеха. «Издевается, значит». «Не в твоих интересах об этом распространяться». «Да», — принц улыбнулся. И почему же? Хомяков, конечно, стоит опасаться только мне, а на тебя их вряд ли натравят. Но вполне могут счесть, что у тебя плохой вкус. Улыбка Лориона тут же погасла. Послушай, Вероника. Да, я понимаю, тут, похоже, не любят землян. Не только. Дело не только в том, что ты из земли. Об этом, вероятно, знает не так уж много людей. Только преподаватели, если сама кому не расскажешь. Но ты у всей Академии на глазах показала, что владеешь двумя видами магии. Такого... он странно замялся. Давно уже не было. Никто не любит тех, кто от них отличается. Они просто не понимают, чего от тебя ожидать. Иногда я и сама не знаю, чего от себя ожидать. Шутка получилась не смешной, а мрачноватой, но после таких откровений вообще не слишком весело. А вы, то есть ты, почему не любишь землян? За всю историю в наш мир приходило не так уж много землян, но все они были носителями очень мощной непредсказуемой магии. Кто знает, чем это грозит Академии? На удивление искренне ответил Лорион. Потом снова улыбнулся. «Ну, уже подозреваю, что скучно нам не будет. Ну, кому будет весело, а кому не очень». Чуть подумав, совсем обнаглела и поинтересовалась. «А почему ты от девушек бегаешь? Вроде бы на факультете магии и любви просто так не оказываются. Кроме меня, опять же». «Верно. Я здесь тоже не просто так. Я...» Принц снова приблизился ко мне, весьма многозначительно улыбнулся. Я тоже ищу подходящую невесту. Его пальцы опять заскользили по моей ноге. Ищу прямо сейчас. Я дёрнула ногой, убирая её из-под наглой руки. А почему тогда бегаешь от кандидаток? Может быть, потому что я сам хочу найти, а не так, чтобы они прыгали на меня. Проникновенно попросил принц, наклоняясь ко мне. В общем, я не выдержала, скользнула в бок и тут же вскочила с кровати. К счастью, колени не подломились, устоять вполне получилось. Да и слабость потихоньку за время разговора на самом деле отступила. А значит, хватит разлёживаться на королевской кровати. Тьфу ты, как это правильно-то будет? Принцской. Спасибо. Спасибо, что помог, не бросил там валяться на полу, воду принёс. А теперь мне пора. Вероника, подожди. Я остановилась возле двери, до которой чуть ли не бегом добралась, не хотя обернулась. Ты ведь не хочешь, чтобы все увидели, как ты выходишь из моих покоев? Или хомяков совсем не боишься? Не удержалась от смешка. Умеков не боюсь, но что мешает девушкам придумать какую-нибудь другую пакость, если на самом деле сочтут успешной соперницей? Я открою тебе портал, прямо к двери в твою комнату. Спасибо, но... Почему ты это делаешь? Делаю что? Принц поднялся с кровати и подошел ко мне. Почему помогаешь? Он прочертил в воздухе рукой, словно молнию расстегнул. Вслед за движением его руки раскрылся золотистый портал. Только после этого Лорион с улыбкой ответил. Это моё извинение за неподобающее поведение в день твоего поступления.